Глава 4. И невозможное возможно. А я ведь не все вам рассказал. Всего в одну книгу не втиснешь, и без того она получается слишком толстая по нынешним временам. Я, например, не рассказал вам историю с профессором Соболевым. Его история произошла в 2002 году. Научный коллектив твердотельщика Соболева, который при советах делал термозащитные плитки для бурана, в лихие 90-е оказался никому не нужен. Знакомая история. В общем, делая какую-то халтуру по своим керамическим делам, они засунули в кварцевый куб электроды, контролируя состояние остывающего кварцевого кирпича, и увидели, что система начала выдавать ЭДС. Вот буквально, кирпич начал генерировать электричество. Повторили опыт в другом месте, ничего не получилось. И тогда они, как настоящие ученые, начали, пятясь задом, искать. Поставили все, как было, на старое место, работает. В чем дело? Почему в другом месте опыт не получается? Оказалось, над установкой нависала из стены двутавровая балка, которая по каким-то причинам была намагниченной. Ага, вон оно что. Сбегали на свалку, нашли там соленоид, почистили, перемотали, окружили установку магнитным полем, и при определенных параметрах поля кирпич на их лабораторном столе снова начал выдавать ток. Это если вкратце. Некоторые обрывки этой истории вы можете даже найти в интернете. Единственное, что вы там не найдете, так это факты, которые соболевцы объяснить не могли. Собственно, таких фактов было два. Они не знали, почему это работает, а также не могли объяснить, почему их кварцевый источник имеет время релаксации. Он работал 4 месяца, после чего вырабатываемый им ток начинал падать по экспоненте до нуля. Внимательный слушатель, наверное, уже догадался, от отчего чудесный источник затухал. В кварце выгорали все стабильные изотопы примесей. Кончалось топливо, замирала печка. Вечных двигателей не существует. Наконец была еще одна история, которую я в соответствующей части книги не упомянул. История странной машины Година и Рощина. В интернете пишут об этом много всякой ерунды, а дело было так. Однажды люди из Минобороны, видимо, вдохновленные многочисленными случаями наблюдения летающих тарелок, а вдруг это новая вражеская техника, попросили Ковалева написать все, что он знает по этому поводу. Типа, возможно ли гравелеты? Тот почесал голову и написал об известных ему экспериментах «Година» и «Рощина». и из дальнейшего будет понятно, откуда он об этих опытах узнал, поскольку нельзя сказать, чтобы они были близки к его специальности. А опыты такие. Два физика, Рощин и Годин, сделали крутящийся агрегат весом 150 килограммов, который при раскрутке терял вес на 40%. В это, разумеется, невозможно поверить, как, впрочем, и во все то, о чем говорится в данной книге. Нижняя часть этой машины, статор, стоял на весах, а верхняя часть раскручивалась электромотором. В какой-то момент, по достижении некоего порога скорости вращения, машина почему-то вдруг начинала раскручиваться сама, причем с очень неприятным визгом, аж зубы ломила. В этот момент электромотор отключали, он поднимался на кабеле вверх, а машина не только продолжала крутиться — но и начинала уменьшать вес со 150 килограмм до 80. Словно взлетала. Кстати, на первых порах Рощин и Годин использовали для контроля весы с рынка. Весы представляли собой низкую платформу, на которой рыночные торговцы обычно взвешивают мешки. Вы наверняка такие видели. Весы были неисправны и как бы никому не нужны, поэтому под покровом ночи Ученые с чистой совестью их искоммуниздили с рынка во славу науки. Кстати, постоянные магниты для своей установки они тоже не покупали. Это парадоксальное уменьшение веса сопровождалось рядом удивительных феноменов, которые не описываются классической электродинамикой. Во-первых, вокруг машины возникали стенки магнитного поля, уходящие вверх и вниз, Этакая невидимая магнитная труба. «Эта вещь невозможная ни с каких позиций», — поражался Ковалев. «Ведь в этой установке вообще нет живого электричества. Она целиком механическая, сделана на основе постоянных магнитов. Разгонный электродвигатель к этому моменту уже выключен. Но еще поразительнее, что внутри этих невидимых магнитных стенок Температура падала на 6-7 градусов по сравнению с окружающей. Вторым невозможным феноменом было то, что вокруг установки разлетались полупрозрачные светящиеся шары, как у Рудскоева при электровзрывах, типа шаровых молний. Только они не взрывались, а сами тихо рассасывались в пространстве. Молнии эти буквально горохом сыпались из-под постоянных магнитов машины. Третий. Третий феномен опишу чуть ниже, он знаковый. На момент, когда Ковалев только познакомился с изобретателем чудо-вертушки, общее понимание ТМ-физики у него уже сложилось в голове, поэтому он сразу сказал Годину. «Алексей Михайлович, вот вы, когда раскручивали свою машину по часовой стрелке, если смотреть сверху, ее вес наверняка уменьшался, а когда против часовой — рос». «Правильно?» «Да», — поразился Годин. А «Откуда вы знаете?» «Оттуда, что принцип работы вашей машины основывается на теории сверхслабых взаимодействий, которую мы потихоньку разрабатываем. Из-за этого взаимодействия в макропространстве и нарушается печетность, то есть право-левая симметрия пространства». Знаете про штуки подобного рода, типа годинско-рощинской машины, двигателя Серла или гравилётов Полякова обычно пишут так, объясняя уменьшение веса установки. Дескать, вес её вращении уменьшается, потому что вступает в действие чистая аэродинамика. Ротор срабатывает как винт вертолета, стремящийся оторвать машину от земли. И это было бы отличным объяснением, если бы вес не уменьшался так намного, ведь это же не винт, это симметричный ротор. Но допустим даже, что эффект потери веса является следствием чистой аэродинамики, тогда откуда шаровые молнии и стены магнитного поля, окружающие установку? Может, все-таки вес уменьшался не из-за аэродинамики, а из-за реального падения массы вращающейся конструкции? Кстати, антигравелет, упомянутого выше Полякова, еще в 1991 году одним из первых в пух и прах разгромил в прессе никто иной, как я. Написав про него в московском «Комсомольце» филетон, лысенки размножаются почкованием. Теперь вот думаю, а надо ли было обижать старичка? Ладно, возвращаемся к нашим баранам и баранкам Торам. Рощин и Гозин попытались использовать свою машину, чтобы вырабатывать электроэнергию, но раз она сама раскручивается после какого-то предела достигнутых оборотов и дальше крутится без всякого привода. Они нагружали ротор динамомашиной. Сопротивление вращению, естественно, начинало тормозить ротор, и, дойдя до того самого критического предела скорости, он дальше просто останавливался. Но пока он вращался... Рощенный Годин снимали с установки на пике до 1,2 киловатт. А теперь самое главное. Почему, собственно говоря, дороги Година и Ковалева пересеклись? Да вот как раз в результате третьего феномена, о котором я еще не сказал. Железо постоянных магнитов, которые во время кручения рассыпали вокруг шаровые молнии, постепенно омеднялось. Попросту говоря, мало-помалу превращалось в медь. Годин, прослышав про Ковалева, пришел к нему и спросил, «Такое возможно?» В ответ Ковалев выложил перед ним диаграммы электровзрывов, где изрядное количество меди вываливалось в качестве продукта реакции. Кончилась вся эта история печально. Поскольку все украсть с рынка, с разваливающихся советских предприятий и со свалки было нельзя, то требовались еще и живые деньги, например, на оплату аренды. А их у экспериментаторов не было. В результате пришел разгневанный неуплатами хозяин и выгнал ученых как собак, а их установку разломал ломом, раздав магниты окрестным мальчишкам. Так умер странный проект. Но все данные по установке у авторов остались в их 286 шестом компьютере. И данные эти достались корпорации «Боинг», которая переманила Година вместе с семьей к себе аккурат на переломе веков. Прошло 8 лет, и однажды знакомый ученый, немец из Дюссельдорфа, который присутствовал в США на очередной конференции по трансмутации, сказал Ковалеву, что в Америке был произведен старт и пролет машины дискообразной формы диаметром в метр, пролетевший по определенной программе 600 мерных миль. Пролет не сопровождался никаким звуком, информация была неофициальной. Он услышал про это от болтливых американцев в куларах конференции во время кофебрейка. Это была, кстати, очень странная конференция. В Вашингтон тогда были приглашены 20 российских ученых и 20 индийских из Бангалора. При этом конференция была почему-то разделена на две части, одна только для американцев, другая только для гостей. Однако, подумав еще немного, госдеп не выдал виз ни индийцам, ни нашим. А у европейцев визы были, и они прилетели. Вот один из них, побывавший на конференции, тот самый немец из Дюссельдорфа, и рассказал Ковалеву про испытательный запуск. «Мы потом так прикинули». сощурил глаза Ковалев, что при диаметре около метра масса машины должна была быть примерно 100 килограммов. Кстати, Рощину и Годину в свое время удалось даже опубликовать свою работу, в которой они честно признались. Не знаем, почему возникает этот эффект потери массы и все остальные эффекты, но они есть. Слушатель может спросить, а почему... Если все столь прекрасно, мы до сих пор не живем в мире летающих тарелок и искусственного золота. Почему компактные ядерные энергоустановки еще не у нас в кармане? Отвечу примером. Автомобилю, как явлению, сделавшему двадцатый век, чуть больше 100 лет. Но как вы думаете, когда был построен первый автомобиль? Нет, не в конце XIX века. Первый автомобиль был построен в 1770 году, а первая работающая модель автомобиля была сделана еще на 100 лет раньше, в 1672 году. Они были паровыми. Первый же автомобиль с двигателем внутреннего сгорания — это 1806 год. Однако эра автомобилей с ДВС зажглась только через век. Понятно, что сейчас прогресс идет быстрее, спираль истории сжалась, и времени на раскачку уходит меньше. Но сложность с воспроизводимостью, а также катастрофическое отставание в миропонимании настолько велики, что мешают большой науке признать факты, с которыми выступают на многочисленных конференциях научные растриги, трансмутацию элементов и аномальное энерговыделение. Причем я даже не знаю, что играет здесь большую роль. Трудности в повторении опытов или догматизм. Вот, кстати, несколько показательных и классических примеров научной косности мышления. Бурение земли в поисках нефти? Вы имеете в виду, что надо сверлить землю для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума. Ответ на проект Эдвин Л. Дрейк, 1859 год. Теория Луи Пастера о микробах. Смешная фантазия. Пьер Паше, профессор университета Тулузы, 1872 год. Летающие машины тяжелее воздуха невозможны с точки зрения физики. Лорд Келвин, президент Royal Society, 1895 год. Профессор Годдард не понимает соотношений между действием и реакцией. Ему неизвестно, что для реакции нужны условия, более подходящие, чем вакуум. Похоже, профессор испытывает острый недостаток в элементарных знаниях, которые преподаются еще в средней школе. Передавая статья в газете «Нью-Йорк Таймс», посвященная работе Роберта Годерта о создании ракеты, 1921 год. Ковалёву просто повезло. Ведь он — плоть от плоти и естественное продолжение той физики и тех ученых XX века, которые когда-то собирались на Сальвеевских конгрессах и обсуждали проблемы физической реальности. Именно эти титаны, столкнувшись с немыслимыми парадоксами квантовой механики, ударились в изучении восточной философии в надежде найти ответ там. Я перечислял эти фамилии, которые у всех на слуху, повторю их и здесь. Бор, Гейзенберг, Планк, Паули, Йордан, Эддингтон, Борн и даже Эйнштейн. Вдохновленный опытом старших коллег, ударился в восточную философию и Ковалев. Именно оттуда и из нейтринной физики выросли его первые, позднее подтвердившиеся идеи о том, что коллективные взаимодействия ядер возможны. Именно об этом он в свое время до хрипоты спорил с Пантекорво. Именно эта физическая линия преемственности привела его к известности в узком мире ядерной физики и пару раз чуть не увела из России. Ученик великого Луи де Бройля, уже известный нам Жорж Лошак, крепко дружил с Пантекорво. «Мир науки тесен, а уж ядерные физики и подавно». И вот как-то между делом Бруно Максимович обмолвился в разговоре с Жоржем, что есть у него ученик Владимир, большой хам и нахал, от которого он, Пантыкорва ждет больших перспектив. Ну, сказал и сказал. Но Лошак запомнил. Прошли годы, Пантекорва давно умер. И вот однажды на одной из физических тусовок великого Жоржа Лошака, столкнувшегося с Ковалевым нос к носу, вдруг поразила неожиданная мысль. «Погодите, а ведь вы, наверное, тот самый Владимир?» После чего и прокинулась в будущее через очередное поколение эта ядерно-физическая дружба, которую Ковалёва уже перекинуть в будущее некому, но были шансы. Вспомним незавершенный проект по нагреву воды с турелью и уникальной кварцевой пирамидой, где на входе киловатт, а на выходе сто. Проект финансировал профессор Янг из Сеульского университета. Янг был твердотельщиком, занимался лазерами, а также возглавлял компанию научно-технического плана. А вышел Янг на Ковалева как раз через авторитетного Жоржа Лошака. В мире большого бизнеса так и делается. С вами не начнут говорить, пока вас не отрекомендует кто-то известный в этом кругу. Например, следующим образом. «Это ученый из гигантской перспективой, который знает то, чего не знаю я», — так сказала Ковалеве Лошак. После чего Янг, не раздумывая, подписал с ним договор, попросив вставить в пустую строку только нужную сумму. Увы, старенький Янг вскоре умер, и проект был прерван на полуслове. Но ну, а почему в свое время не состоялся отъезд научной группы Ковалева в США? Вы уже знаете по истории с синтетическим палладием. Остался только один вопрос: от чего ни одну из разработок не удалось внедрить в России? Но он, как вы понимаете, риторический. Забавно, что однажды Ковалеву удалось добиться аудиенции у самого Чубайса. который в силу занятости выделил ему аж целых пять минут для доклада, после чего послал к своему научному консультанту, который честно признался Ковалеву. «Слушай, я бывший подводник, на атомных подлодках ходил, и этим вся моя связь с атомной физикой исчерпывается. Давай лучше выпьем».